Роберт Шекли. Билет на планету Транай. Обмен разумов. Четыре стихии. Фантастические повести. Москва. Издательство «Все для вас». 1992 год. Читает Леонид Деркач. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».